Глава четвертая. Завязать узел. Солнце клонилось к вечеру. По холмам, поросшим где хорошим сосновым лесом, где влажными сумрачными ельниками, велась утоптанная дорога, а по дороге, неся заплечными, шок шагал волкодав. Когда-то давно... Невообразимо давно, поистине, до начала времен. Из моря на сушу пытался выползти исполинский дракон. Исполинский — не то слово. Никакой исполин не может быть настолько велик, чтобы ему показалось тесно посреди океана и захотелось искать просторы на суше. Твари, подобные тому дракону, сами способны держать на спинах гряды островов и целые материки, что, кстати, было отлично известно некоторым древним народам, оставившим про то немало сказаний. е д л е н н о полз дракон, отягощенный немыслимым весом, неспешно ворочала стуша, зацеплявшая шипастом хребтом облака, неделя, а может и месяц. Уходило на то, чтобы переставить одну лапу и сделать шаг. В те отдаленные времена еще не было на свете людей, некому было считать и замечать время. А дракон, то ли притомившись ползти, то ли выбрав, наконец, удобную лёжку, опустился брюхом наземь. Да так и заснул. Остался греться на солнышке. Что такому проспать целые века? а там и тысячелетия. Сладко дремалое чудище, не замечая, как наросли под боками песок и земля, как зимы покрывали его спину снегами, а т р о п л и в ы е весны заполняли буйным цветением. Потом появились люди и нарекли имя зубчатой броне, на лопатках дракона назвали ее заоблачным кряжем. Были там места, никем доселе не пройденные, Хоромы и храмы вечного льда, непредназначные для человека, да и если пребывает он в здравом рассудке, ему вовсе не надобны. Были места святые и заповедные, ревностно оберегаемые суровыми горцами и тигулами от праздного постороннего любопытства. Только они, эти горцы, знали тайные тропы. г о л о к р у ж и т е л ь н ы е и опасные, но все-таки надежно ведущие через становой хребет заоблачного кряжа самым кратким путем. Теми тропами и тягулы водили далеко не всякого возжелавшего. Волкодава они бы приняли с радостью и дали ему самого лучшего провожатого, и б о считали его своим другом. Волкодав в самом деле водил с горцами дружбу. Но это не значило, что с некоторых пор он начал любить горы, нет уж. Если не монуждала к тому смертельная необходимость, от гор он по-прежнему старался держаться подальше. А посему выбрал дорогу, пролегшую ближе к берегу моря и далеко обходившую укутанные снегами хребты. В этих местах вздыбленные д р а к о н ь и чешуи теряли облик отвесно вздымавшихся пиков и превращались в песчаные, довольно крутые, но все-таки не горы, а холмы, чем-то даже напоминавшие родные места волкодава. Тот же песок под ногами, те же елки и сосны по с т о р о н а м на старых гарях березы, по краю болотец заросли ольхи. Вот только на полянах тянулись к солнцу. совсем другие цветы. А над головой пели ш о а с и таинские птицы, к которым он за три с лишним года так и не привык. Ученики, т п е же бывшие ученики, долго провожали его. От волкодава не укрылось н е д о в о л ь с т в о х а н а м е р а Жрец не дать, не взять, опасался, как бы вся школа не снялась, да не ушла следом за отрешенным от звания наставника венном. «Не бойся, избранный ученик!» С некоторым даже высокомерием ответил ханомеру клочок. «Я не покину твой храм, пока не воспитаю воителя, который меня, тут ему следовало бы сказать, превзойдет!» Но волк не смог переступить через совесть и сказал иначе, который меня победит. До сих пор у ханомера не было причины сомневаться в честности волка. К тому же он понимал, для таких людей не придумано уз прочнее однажды данного слова, а иными способами нового наставника, как его предшественника, попросту не удержать, проще убить. И жрец только покивал головой. — Что ж, я доверяю тебе. Весь вид его, однако, говорил несколько иное. Старуха к е н д а р а т была хороша. х о т не по доброй воле нас обучала. Волкодав пришел сам, я был обрадовался его приходу, но скоро стало впору завыть. к а к о в т ы из тебя будет учитель, молодой волк. Волкодав тем временем укладывал свой заплечный мешок, девясь про себя, сколько книг было в обширной храмовой библиотеке, а самым последним, Он даже сдержался ради него на два дня в опостылившей т р е п о с т и Выпало дочитывать творение пакостника Кимнота. Самое же поганое, что зловрядный Кимнот так и не привел нигде напрямую никаких слов с е р г е я Видимо из-за п о с е н и я что разница в познаниях сразу сделается для всех очевидно. «Что сделать с тобой, гнида-то т к а я если когда-нибудь поймаю. Возвращая книгу хранителю, мысленно обратился Вен к придворному звездослову, погубившему человека несравненно ученее лучше себя. Взять, голову оторвать, как мы крысам на руднике отрывали. И, похоже, немалое напряжение духа сопровождало эту невысказанную вслух угрозу, потому что в ушах в о л к а д а в а Вдруг с удивительной отчетливостью отдался голос с е р г е я словно донесшийся сквозь годы и разделявшую границу жизни и смерти. — Нет, брат мой, хватит уже и того, что я вышел биться с кемнотом оружием разума, а он против меня употребил оружие власти. Еще не хватало, чтоб ы ты теперь против него употребил оружие и силы. Я и сам, откровенно признаться, рад был бы ему шею скрутить, но что этим докажешь? и особенно людям, которые прочли его сочинение и нашли его убедительным. Подобного проходимца можно уничтожить лишь одним способом. Имея возможность, я написал бы книгу, такую, чтобы все воочию увидели истину и посмеялись над самоуверенным лжеученым, а потом крепко позабыли, кто он был таков и как его звали. Да, именно. Этих слов следовало бы ожидать от Тергея. Не смешайся его прах давным-давно с камнями и песком рудничных отвалов. в с ё было на месте. Даже сипящая дышка каторжника, отравленного н е о с я з а е м ы м ядом подземного озера. Написать книгу, как просто, самое, стало быть, естественное дело. Это при том, что волкодав до сих пор еще не вполне свыкся с чудом, возможностью через посредство покрытых буквицами страниц п р и ч и щ а т ь с я мысли и чувств людей, никогда им не виденных, а то и вовсе умерших, прежде чем он родился на свет. Теперь он начинал понимать. Большие и главнейшие чудо были сами люди, для которых очинить перо и засесть покрывать письменами л лист и за листом, казалось столь же естественным как для него самого вытягивать из ножен меч или вот как теперь без устали шагать по дороге наставник в последний вечер перед расставанием обратился к нему клочок он упрямо продолжал называть в о л к о д а в а наставником как будто от этого что то зависело и звучали в его голосе неуверенности и тоска вот дом полный светильников — продолжал младший волк, — они кажутся яркими, пока стоит ночь. Но стоит заглянуть в двери рассвету, и сразу становится понятно, какое жалкое дают они пламя, и как оно нещадно коптит. Это я к тому, что на свете пруд пруди, называющих себя учителями, но немного среди них настоящих. Как мне сделаться настоящим, наставник? Как мне стать подобным тебе? Вот тут волкодав, не слишком привыкший копаться в собственных ощущениях, едва л не впервые в жизни явственно понял, что имеют в виду люди, когда говорят «хоть смейся, хоть плачь». Он сам-то себе не особенно нравился. И вот тебе, пожалуйста, его спрашивали, как стать таким же, да еще величали гордо и знаменито и истинным наставником. «Да, парень, так уж получается». Придется теперь тебе каждый день самому отвечать на вопросы. Теперь, когда ты только-только разохотился их задавать. — Не стремись стать, как я, — сказал он Клочку. — Будь собой. Я что? Я всего лишь человек. Зачем мне подражать? Лучше к небу тянись. Но смогу ли я действительно чему-то учить? м о ё к о н к и р о так несовершенно... «Рядом с твоим, — хотел добавить волк, — но вслух не выговорил, — сказал глазами, — в о л д а в понял его и усмехнулся в ответ. — А кто совершенен? Ты еще выучишься всему, чего тебе сейчас не хватает. У тебя есть главное, ты обрел понимание, значит, сумеешь и другим указать к нему путь. Не забывай только, что у каждого этот путь свой». к л а ч о к довольно долго молчал, по о б к н о в е н и ю п р я м о насупившись. Со стороны могло показаться, вот он не понял сказанного бывшим наставником, а если и понял, то никак не желал принимать, волкодав знал, что неприятие это кажущееся. Такое уж было у волка обыкновение — переваривать услышанное, расставляя по порядку на полочках памяти. «Куда же ты отправишься, наставник?» — спросил он затем. — На самом деле волкодав хотел бы самым скорейшим образом добраться до Галерада. А там, сквозь е д и н с т в е н н ы й и з в е с т н ы й ему врата возле Туманной скалы, попробовать попасть в Беловодье. Из с Тинвилены в Сальвенскую столицу, или в не столь уж далекий от нее Кондар, Часто ходили корабли, а значит, прямое путешествие не заняло бы особо долгого времени. Вот только одна незадача. Почем знать, удалось ли Эвриху побывать на том островке у северо-западных берегов ш о с с и т а й н а куда, собственно, они с ним держали путь три года назад. Волкодав так и объяснил бывшему ученику. Когда я пришел сюда, я странствовал вместе с другом. Я должен выяснить, удалось ли ему в одиночку исполнить обед, который мы давали с ним вместе. Так ы отправишься по его следам? Да. Волку отчаянно хотелось расспросить его поподробнее. Парень как будто желал наверстать все упущенное за три года молчания, и в то же время корил себя за невместное, как ему казалось, любопытство. Прости, наставник, это далеко? Есть места подальше? хотя многие скажут, что это не близко. Я должен пересечь озерный край и выйти к морю, в место, именуемое Ракушечным берегом. Пожалуй, всего разумнее было бы одолеть, по крайней мере, часть расстояния на попутном корабле каких-нибудь островных сигванов, вроде Радхара-буревестника, с которым должен был отправиться Эврих. Денег, заработанных в крепости, вполне хватило бы, оплатить труды честного морехода из тех, кому с доверием относился Аэрдон. Волкодав честно обдумал про себя такую возможность. Но так ничего в этом направлении не стал предпринимать. Что-то до сих пор ему с морскими путешествиями не слишком везло. Единственное плавание, в которое ему случилось спуститься на Сигванской, кстати, к а с а т к и кончилось тем, что корабль разнесло в щепы. А они с э в р и х о м и Маленьким, и я р ы й выбрались на берег только необъяснимой милостью каменного чудовища, именуемого всадником. Нет уж, нет. Волкодав понимал, что морского путешествия в с я к о не избежать, но пусть уж лучше оно состоится потом, когда он побывает на острове и все как есть выяснит. Может, э в р и х там уже побывал? Тогда невелика будет важность, если по пути в Галерат опять что-то стрясётся. А до тех пор он лучше будет странствовать иным способом, более надёжным. Ну, а надёжнее всего, по мнению Волкодава, были его собственные ноги, босиком ступающие по лесной дороге или вообще без дороги. Если верна карта Салегрина Достпочтенного, — сказал он Клочку. — Я найду там приметную гору. я вершина видна со островка, куда я должен попасть. Салегрин, следуя местному преданию, называет эту гору шипом. Он даже вытащил карту, чтобы показать ее волку. Самому ему рассматривать к а р т ы когда-то нравилась. едва ли не больше, чем даже читать путевники землепроходцев или записи ученых вроде старика с а л и г р и н а досужих слушать р о с к о с н и путешественников. Обнаружив в библиотечном чертоге очередное зерцало стран или начертание земель, он сразу принимался листать книгу в поисках карты, найдя же таковую, тщательно в ней разбирался, первонаперво отыскивая места, которые хорошо знал. Если они оказывались изображены верно, уже с некоторым доверием изучал все остальное. Если же, к примеру, на карте Света интикла с с юга на север, море между северными побережьями и Сегванскими островами оказывалось узким заливом притиском, а самоцветные горы стояли, оказывается, чуть не на перекрестке торных трактов, он крепко задумывался, следовало ли читать эту книгу, или, может быть, стоило поискать более дельную. И вот что еще было удивительно. Описатели земных устроений, как правило, не мелочились, и карту в своих книгах помещали одну единственную, но зато всего мира. Впервые обнаружив такое, был когда в попросту арабел перед дерзновенной смелостью ученого мужа, посигнувшего уместить на бренном листе сразу все созданное богами. Потом, помнится, он присмотрелся, и там, где, полагалось бы, змеиться верхним притоком света н не... и увидел ничем не заполненное пятно. «Пустоземье», — гласилась сделанная красивыми буквами надпись. На этом, помнится, Венна сразу оставила благоговейная робость. И в дальнейшем он высматривал в книгах карты, менее смелые по охвату, зато верные и подробные. Салегрина же ему когда-то хвалил еще Эврих, повсюду таскавшись с собой его книгу, переписанную мелким уставом нарочно для удобства в пути. Найдя Салегринова описание в храмовой библиотеке, Вена обрадовался ему, точно старому знакомцу, и, листая страницы, действительно узнавал отрывки, которые, бывало, читал ему вслух Эврих. И вот теперь он сам прочел. знаменитую книгу. д да о тошно! От корки до корки, как выражались некоторые ученые и люди, и, конечно, предостаточно нашел у Солегрина непроходимого бреда. Вроде того, что Галерат якобы основали три брата Сигвана, а из четырех колен вельхского народа коренным было д е западное. Однако карты в книге своя при каждой главе, Оказались, на удивление, толковыми, и волкодав потратил немалое время, перерисовывая некоторые из них для себя. Ну а это? Озерный край от северного побережья до самого заоблачного кряжа недаром с о с т а в и л его особенную заботу. Он с самого начала верил, что поселился в крепости не навсегда. Знал, что приложат к тому все мыслимые усилия, да и боги в небесах, не бездельники. Не ведал только, когда вернется свобода. И вот день настал, и они с клочком обозревали на карте дорогу, на которую он уже завтра должен был ступить. Пятки, правду, мол, ведь чесались. «Далекий путь», — только и проговорил волк. Это был единственный намек на приступ удивительного бессилия, поразивший наставника в поединке, который молодой Вен позволил себе сделать. Далекий путь! Как же ты преодолеешь его? И сумеешь ли преодолеть, если б только я смог пойти вместе с тобой? Действительно, странное и малоприятное нездоровье... превращавший мир в скопище зольно-пепельных теней, продолжала посещать в о л к а д а в а Впрочем, таких безобразий, как во время достопамятного поединка, более не приключалось. Дело, наверное, было в том, что он сразу перебрался ночлежничать в корчму Айродонна и каждый день лакомился сметаной. А потому... Волкодав крепко надеялся, оставив далеко за спиной каменные своды и стены, негодные для жизни человека, покинуть с ними их воробу. «Далекий путь. Верно сказано. Да не очень. Приосанились три молодых Итигула, Яра, Маюн и Тхалет, весьма кстати заглянувшие в Тин Вилену навестить Волкодава. «Не поприщами!» измеряют протяженность дороги. И не бывает она слишком далекой, если пролегает через земли друзей. Половина озерного края ест с нами хлеб, а кто не ест с нами хлеба, те торгуют хотя бы через соседей. Они снарядят лодки и станут передавать тебя из деревни в деревню, как самого дорогого гостя, волкодав, потому что ты побратим и тягулов». Вен добросовестно попытался представить себе подобное путешествие. Ничего не получалось. Однако трое парней из долины Глоркилм, а й с а х словами не ограничились. Мааюн, самый старший и самый суровый, вплетший прошлой осенью волосы цветные шнурки женитьбы, присмотрелся к солегриновой карте. «Вот здесь, в захолмье...» Около устья Потешки живет человек, у которого останавливался Яоран, ящерица, когда ехал в е ш и т ь сотовство. Говорят, этот Панкел по прозвищу Синий Лед многих там знает. Мой отец тоже бывал в тех краях и хвалил его гостеприимство. Я назову тебе приметы дороги, а еще мы дадим тебе письмо, чтобы Панкел сразу понял, кто это к нему пришел и как с тобой поступать. письмо. За всю свою жизнь волкодав получил письмо один единственный раз. Маленький кусочек бересты, принесенный на лапки верным мышом. Один единственный раз. Тем не менее он хорошо помнил, сколько тепла и любви оказались способны уместить несколько слов, торопливо нацарапанных рукой не элиты С той поры письма внушали ему почти такое же благоговение, как и книги. Вот только больше ему никогда и ничего не присылали, и сам он никому не писал. Даже то, как составляются письма, он видел только со стороны, когда они с э в р и х о м зарабатывали на жизнь в сигванской зубатке, каждый пуская в ход умения, которым владел лучше всего. в о л к а д а в уже тогда обучился читать на нескольких языках, но, а с м о т р е в ш и с ь на Эвриха с поистине потрясающей, естественной ловкостью, извлекавшего из чернильницы слова и целые фразы, Вен поневоле сделал вывод, справедливый, наверное, но этого не менее обидный, вот искусство, которым ему не овладеть никогда. Понятно поэт о м у е г о радостное любопытство, когда юные горцы вознамерились снабдить его в дорогу письмом. Три года назад он недолго пробыл в селениях Итигулов, однако успел пожить в их домах и был уверен, там от них с Эврихом не прятали никакого имущества или убранства. А посему, если бы Итигулы хранили в своих жилищах книги, он бы их заметил, обратил бы внимание. Не такое пристальное, как сейчас, но обратил бы. Так вот, он не припоминал книг. И тем не менее, Мааюн говорил о письме. Именно письме, а не какой-нибудь бирки с клеймом, отмечающие собственность, и не дощечке с зарубками, могущей быть знаком денежных обязательств. Волкодав помимо воли ждал, чтобы я р у или его почти ровесник от Халета, отправили как младших добывать письменные принадлежности. Или, что вероятнее, искать грамотного человека, желающего заработать монетку. Однако ошибся. И ошибка в кои-то веки раз вышла п р и я т н о я В руках у горцев появились мотки и обрывки ярких шерстяных нитей. И Мааюм торжественно, явно по праву старшего, завязал самый первый узел. Красивый и сложный это был узел. с лепестками, похожими на цветочные, только у известных волкодаву цветов лепестки росли всяк сам по себе, либо урождались сросшимися, как у колокольчиков, а у этого перевивались, перетекали один в другой. Удивительно и занятно, и не вдруг повторишь. «Это означает приветствие», — пояснил Ма-юн волкодаву. «За первым узлом...» Последовали другие. Ещё, ещё ещё. Вплетались новые нити, цветная тесьма то с у ж а л а с ь превращаясь в пухлый узорчатый шнур, то вновь ширилась подобием кружевной сетки. Человек, идти, друг, пища, лодка, ночлег, быстро работая пальцами, называл м а ю н у злые узоры. Тут Волкодав припомнил обширные нитяные полотна сходного плетения, показавшиеся им с эврихом стеными н украшениями и т и г у л ь с к и х жилищ. Ему сделало стыдно. Вот ведь как! Похожие книги и летописи горцев все время были у них перед глазами, только они умудрились их не заметить. Он сразу положил себе непременно рассказать о э в р е х у если жизнь вздумает улыбнуться ему, о н и они еще когда-нибудь встретиться. Тхалет все бросался напоминать и советовать старшему брату, и тот в самом деле дважды распускал узел другой, чтобы усилить или слегка изменить значение предыдущих. И ярро больше помалкивал. Мать и отец, уехавшие с ним, маленьким, на другую сторону моря, конечно, научили его письменные вязи своего племени. Но поскольку не было каждодневной необходимости, навык так и хранился в памяти невостребованным, обретя звание насущного только недавно, после возвращения в горы. Оттого Иарра, похоже, все никак не мог достичь беглости в праотеческой науке, и почти не принимал участие в составлении письма к Панкелу по прозвищу «Синий лед», жившему в захолме при устье Потешки.